Глава 33. Чикаго. Здание Федерального суда имени Дирксона. 2014. Появился судья, и переполненный зал загудел в предвкушении. Позади Бекки толпились сотни людей, и хотя она заставила себя не оборачиваться, она чувствовала их присутствие у себя за спиной, как яростно бушующее пламя. Столько знакомых лиц, столько голосов, которые она узнала бы, если бы захотела вглядеться или вслушаться. Судья Мерида, латиноамериканец, мужчина около 60. Очки сдвинуты на макушку. Обращается к ее адвокатам и к прокурорам. Все они мужчины. Обсуждает с ними ходатайство и возражения, доказательства, уведомления о намерениях. Бекки сосредоточилась на том, чтобы дышать ровно. Она не сломается. Пусть все идет, как идет. Однако непроизвольно сжала руки, лежащие на коленях, в кулаки. Обвинение вызывало свидетелей для дачи показаний. Агенты ФБР рассказывали, как она это делала. Запускала в оплату фальшивые счета. Называли суммы, от которых сидящие в зале просто ахали. Например, в период с апреля по июль 2011 года обвиняемая изготовила 32 счета на общую сумму 3 914 тысяч. Как вы можете видеть, из них только 69 тысяч пошли на оплату городских счетов. Служащий компании по ремонту городских объектов Донни Киран он успел широко улыбнуться Бекке, прежде чем отвел взгляд, подтвердил, что городской бассейн не работал три года, что она отказывала в средствах на содержание детских площадок, обрезку деревьев у реки и ремонт дорожек кладбища. Члены городского совета выходили один за другим и давали показания, подтверждающие ее преступления. Библиотекарша со слезами на глазах сообщила, насколько меньше детей и пожилых людей они приняли из-за сокращения часов работы. Дошла очередь и до Ингрид. Она говорила ровным голосом и ни разу не взглянула на Бекки. Бекки сидела неподвижно и смотрела на каждого свидетеля, не отводя взгляд. Хотя в горле пересохла, она старалась не сглатывать слишком часто. Те, кто жаждал крови, испытали настоящее разочарование. Стало ясно, что мэр Кен Бреннан не появится. Когда один из обвинителей начал записывать в протоколе заявление Кена, по залу прокатился гул, и судье пришлось призвать всех к порядку. Бекки знала, Что они думают о Кенне. Ему стыдно показаться здесь. Он замешан, точно. Все эти годы он просто-напросто вручал ей ключ от кассы. После ее ареста Кен остался мэром, но только номинально. Газеты разносили его как могли. Ему предъявили обвинение, затем сняли. В мае городской совет единогласно проголосовал за возвращение к комиссионной форме управления Пирсоном. В конце года истек срок полномочий Кэна, и он ушел с поста. Из новостей Бэйки узнала, еще когда была под домашним арестом и носила электронный браслет, что он выставил свой дом на продажу и перевез детей в Рокфорд, где жила его сестра. Куда делась Мэри Бреннан, не сообщалось. Все эти бессонные месяцы Бекки ждала от него весточки. Кэн не писал. Сидя в зале суда, она поняла, что даже в каком-то смысле надеялась увидеть его сегодня. Однако суду лишь зачитали его заявление. Унылое, пресное. Он осуждает ее поступок и гордится тем, что Пирсон выстоял. Написано словно и Никенном. Он никогда так с ней не разговаривал. Прокурор закончил обвинительную речь. Единственным человеком, согласившимся выступить со стороны Бейки, Из сотен людей, кого пытались убедить ее адвокаты, по крайней мере, так они ей сказали, была Трейси Монгтон, хотя она тоже отказалась присутствовать лично. Прислала видео. Зал зашептался, загудел. За последние 10 лет Трейси Монгтон стала известным режиссером и сняла несколько фильмов, которые присутствующие, если не видели, то, по крайней мере, о них слышали. Авторское кино с именитыми актерами. Один из фильмов получил престижную награду во Франции. «Меня зовут Трейси Монктон. Я художник и кинорежиссер. Я понимаю, что для участия в слушаниях мне не нужно приносить присягу. Я подготовила заявление и хочу его зачитать». Трейси надела очки, сдвинула их на нос и взяла в руки лист бумаги. В кадре прекрасно было видно ее фигуру, худая, длинноногая, в свободном черном жакете поверх черной блузки. Из строгого облика выбивались только волосы. По плечам в беспорядке рассыпались длинные светлые пряди. «Мальчик с флагом. Первая версия», — прочитала она вслух. «Мальчик с флагом. Вторая версия». «Эмили на кухне. Издание фотографий». «Озеро героя. Оттиск с гравюры». «Рассказы Мика. Издание фотографий». Уйти в подполье. Фильм. Уйти в подполье. Инсталляция. Прошло несколько минут. Трейси читала заголовки. 10, 20, 50. Наверное, больше 50. Без описания. Только название и жанр. Адвокаты Бэкки переглянулись. Обвинители наклонились друг к другу и переговаривались шепотом. Судья Мерида слегка нахмурился, глядя в монитор. Только Байки все поняла. Трейси перечисляла свои работы, сделанные в те годы, когда Бекки ее поддерживала. Многие Байки знала, некоторые были в ее коллекции, а также в музеях и коллекциях по всему миру. Трейси Монгтон замолчала, несколько раз моргнула, глядя на листок бумаги в руке. Я решила зачитать этот список, вместо того, что меня просили подготовить. То есть вместо обычного заявления. Вместо рассказа о давнем деловом соглашении, которое было для меня важнее, чем я могу объяснить в данных обстоятельствах. Вместо того, чтобы выразить благодарность мисс Фаруэл, за ее поддержку. И вместо моих сомнений по поводу этого. Я надеюсь, список будет полезен, мисс Фаруэлл. Трейси подняла голову, и Бекки смотрела, как взгляд художницы скользит по экрану, не видя ее. Быстрым движением Трейси сняла очки для чтения. «Спасибо, что включили мое заявление в судебное разбирательство». Трейси кивнула кому-то за кадром, и экран погас. Бекки ощутила теплое покалывание в кончиках пальцев. Приятное чувство, впервые за весь день. Она пыталась удержать эту внутреннюю силу, Старалась не слышать адвокатов и судью, какая разница, что они скажут. «У защиты еще свидетели есть?» «Нет, Ваша честь, разрешите выступить мисс Фарвелл. Бекки поднялась на трибуну. Ей пришлось повернуться лицом к залу, первый раз с начала процесса. Пытаясь поправить блузку, провела по ней рукой, и собственные пальцы показались ей толстыми и неуклюжими. Опустила глаза, И вдруг разглядела — рисунок на ткани состоял из множества крошечных уточек. Или, может быть, гагар. Сотни маленьких черных птиц плыли вниз по груди и животу. Странно. Ей всегда казалось, что это абстракция. Зачем она откладывает неизбежное? Зачем глядит на тех, кто пришел собственными глазами увидеть, как ее отправят в тюрьму? Она чувствовала всю силу их общей ненависти. И чем дольше смотрела в зал, тем быстрее улетучивалось ее самообладание. «Можете говорить, мисс Фарвелл», — кивнул судья Мерида. «Да, спасибо». Она слегка прикоснулась к микрофону, чтобы определить правильное расстояние. Такой привычный жест. Она много раз делала это раньше. И давно представляла себе момент. Готовилась. Все должно выглядеть так. Она полностью раскаивается в содеянном. Позвольте лишь объяснить. Одна, другая, третья история. Как она спасала персона от пропасти, вкладывала деньги, рождала идеи, прилагала множество усилий и всегда была предана городу. Поменьше подробностей о коллекции нужно сказать главное — описать произошедшее. Всё, о чем они до сих пор только слышали из чужих уст, так, как она его понимает. Она много раз убеждала Пирсон думать так, как думает она. Почему бы не сделать это в последний раз? Заставить их понять её. Какая же я дура. Глупо считать, что она сможет их в чём-то убедить. Всё это будет пустым звуком. Обманываться невозможно. Она причинила им много боли. «Мисс Форрелл, вы хотите что-нибудь сказать суду?» «Нет. То есть да», — перехватила горло. Руки налились тяжестью. «Хочу сказать, что мне очень жаль. Я прошу прощения у тех, кто пострадал из-за меня», — быстро произнесла Бекки и положила микрофон. Судья Мерида отклонил ходатайство защиты о помиловании на основе сотрудничества с властями и объяснил, почему избрал верхний предел срока наказания. Это более чем оправдано масштабом мошенничества. 20 лет. Ходатайство о залоге отклонено. осужденная немедленно должна быть заключена под стражу. Сдержанные вздохи пробежали по залу. Кое-где раздались аплодисменты. Дрожащими руками Бекки опиралась о стол. Отсюда она отправится, прямо в тюрьму. Адвокат взял ее за руку. Судья Мерида снова поправил очки и заговорил с Бекки совсем другим тоном, как будто в зале никого, кроме них, не было. «Федеральное бюро тюрем позволит вам посещать церковь. Вам разрешены занятия, если пожелаете. У вас будет возможность подумать о том, какой ущерб вы нанесли городу людям». Большую часть оставшейся жизни вы проведете в тюрьме. Однако... Перед тем, как продолжить, судья обвел глазами зал, затем повернулся к байке. Суд принял во внимание ваше чувство гражданской ответственности и все, что вы сделали для Пирсона, когда вы делали что-то хорошее. Удачи вам, мисс Фарвелл. Стукнул молотком. Заседание закрыто.